Гроза двенадцатого года Пословицы и поговорки об Отечественной войне 1812 года Все этапы и события Отечественной войны 1812 года нашли свое отражение в русских пословицах и поговорках. Но особенно народная память выделяет события, непосредственно связанные с Москвой, Бородинское сражение, которое французы называли московским, отступление русских войск через Москву без боя, пребывание в ней французов и их вынужденное бегство из нее, воспоминания и мысли о Москве в капитулировавшем Париже. Пословица по своему происхождению – это частица живой речи, разговора, спора. Это те выражения, которые содержат меткую характеристику времени, события, деятеля. В них говорится о том, что волнует многих людей, и поэтому они запоминаются, их пересказывают друг другу современники. А наиболее яркие и точные из них, пройдя испытание временем, остаются в памяти поколений. Пословицы, родившиеся в эпоху Отечественной войны 1812 года, отметили ключевую роль Москвы в этих событиях. В них предстает народная историческая концепция Отечественной войны 1812 года, утверждающая, что военно-стратегические и политические комбинации Наполеона оказались бессильны перед русским патриотизмом, перед тем, что эта война стала народной.